Глава 34. Сабля Дува Сахора. Тип одноручный меч. Класс легендарный. Минимальная сила для использования 4. Урон 17-25. Критический урон 2. Особые свойства. Сила плюс 1. Подвижность плюс 2. Владение одноручным мечом плюс 30. Расход очков выносливости в бою минус 20%. Когда предмет экипирован, все дополнительные способности, доступные персонажу, в соответствии с уровнем и суммарным значением навыка владения одноручным мечом, разблокируются. Легендарная сабля, доставшаяся вам в подарок от великого булгарского хана Ясугея, неизвестно, делала ли она своих владельцев великими войнами, или это они снискали древнему клинку славу непобедимого. В странном металле, который мало кому из смертных приходилось видеть раньше, скрыта необычная сила. Достаточно взять саблю в руки, и она сама направит удар, выискивая слабые места в защите врага. Даже скромный воин с ней превратится в великого, а великий в непобедимого. Серьезный подарочек. Нет, конечно, не равноценный обмен. До божественного артефакта легендарная сабля все-таки не дотягивает. Но по сравнению с обычными, улучшенными и даже уникальными железками, это просто что-то запредельное прибавка к силе и подвижности, огромный бонус к умению, да еще и все доступные для персонажа 19 уровня перки на халяву. Я потратил почти 5 минут на описание всех неожиданно свалившихся на меня обилок и плюшек. И вышло очень даже ничего. Со всеми прибавками к урону и вычетами к расходу очков выносливости я и без магического ускорения превращусь в самую настоящую ходячую мясорубку. Легко бронированных противников сабля вполне может развалить надвое даже с одного удара. С тяжелыми латами придется повозиться чуть подольше, но если она действительно умеет сама искать щели в доспехах, грозное оружие для дальнего боя, конечно же, не годится, но в ближнем не так уж сильно уступит даже Гунгнеру. А если сражаться верхом, пожалуй, в чем-то и превзойдет. Страшно подумать, сколько склафов покрошила за 300 лет эта игрушка. А до сих пор как новая. Никаких особенных украшений. Обмотанная кожаными полосками рукоять чуть больше ширины ладони, закрученные книзу и кверху узкие пластинки гарды и посеребренная навершие в форме головы то ли дракона, то ли какого-то другого хищного ящера из булгарских легенд. Даже ножны простые, кожаные хоть Ясугей и без труда мог бы обвешать их золотом. Его родовой клинок служил для дела, а не для показухи, и все равно выглядел безумно дорогим. Один металл чего стоит? Непривычный стальной блеск с голубоватым отливом, скорее чуть желтоватый и тусклый. Сначала я заподозрил какое-то особенное покрытие, но оно непременно со временем износилось бы и просвечивало бы через царапины, От царапин не было. Вообще. Даже тех, которые остаются на кромке лезвия от заточки. Древнее оружие, дува сахора, должны были обновлять сотни, если не тысячи раз за столько лет. Но ни единого следа. Я осторожно провел саблей по тыльной стороне ладони, и лезвие оставило на латной рукавице борозду. острая как бритва. Я легонько щелкнул по нему пальцем, но привычного пения стали так и не услышал. — Йотуновы кости, оно что, из камня? Или далекие предки Есугея умели делать какую-то сверхпрочную металлокерамику? Надо бы показать саблю-кузнецу в Вышеграде, но потом, если уцелею до конца дня, и если уцелеет Вышеград с кузнецом. Я шагнул вперед и несколько раз взмахнул саблей, привыкая к весу. Неожиданно тяжелому для изогнутого лезвия, которое по сравнению с оставшейся где-то на баре, стаде звездой саоведры казалось чуть ли не игрушечным. Видимо, упавший с неба триста лет назад металл не только в сотни раз превосходил железо по прочности, но и примерно в полтора по удельной массе. Но мне это ничуть не мешало. И не только потому, что сабля добавляла силы и подвижности, скорее из-за идеального баланса. Интересно, здесь еще падают метеориты? Но думать больше не хотелось. Ни об этом, ни о чем-то другом. Даже предстоящая битва вылетала из головы, которую понемногу наполняло только пение клинка. Сабля будто бы сама вращалась в руке, все быстрее рассекая холодный утренний воздух. Манила за собой, уводила в танец, одновременно прекрасный и смертоносный. Чужое, взятое взаймы мастерство просачивалось в мышцы, намертво вбивая разученные кем-то другим движения и разгоняя тело до предела человеческих возможностей и дальше. На все уже 16 единичек подвижности. Вижу, понраву тебе болгарская сабля, Ярл! Волшебная музыка прекратилась. А с нею прервался и танец. Я споткнулся и едва не вогнал саблю себе в ногу. «Крепко же тебя, хан, заболтал!» Мстислав сложил руки на груди. «Теперь хожу да гляжу, не сбежишь ли к булгарам!» Князь подкрался незаметно. Видимо, все-таки решил проследить за мной, хоть я и ушел совсем недалеко от того места, где среди молодого леса спряталась его конная дружина. Да уж, доверие так и прет. Постыдился бы, княже, огрызнулся я. Я друзей не меняю. Да я теперь уж и не знаю, чего думать, Мстислав покачал головой. Но верно сделал, что сразу ко мне пошел, а не к боярам да гридям. Если ты бы мне тут еще и дружину баламутил, велел бы батагов ссыпать и что ты человек конунгов не поглядел бы. Сам не дурак, знаю! Я убрал саблю в ножны. — Гридем перед боем такое только во вред станет, а вот тебе, княже? — Хватит! — рявкнул Мстислав. — Ежели опять мне будешь говорить, чтобы я хана послушал? — А и послушал бы! — не выдержал я. — Чай не переломился бы, будто сам не видел, чего творится. — Да видел я! Мстислав шагнул мне навстречу и заговорил тише. — Видел. Только все одно, нельзя с булгарами дружбу водить. Может, и не врет хан, что совсем в степях жития не стало, да только не нужны ему скловены. Может, и не тронут пока мест, а ежели голод зимой подступит, в раз всем головы посрубают. Своя рубашка к телу завсегда ближе, а свои детки роднее. Так, княжи, я не... Цыц! Мстислав погрозил мне пальцем. Молчи, покуда я говорю! Добрая у тебя душа, Ярл, о ребятишках булгарских подумал, а ты о наших подумай. Мое дело выше град оборонить, да свой народ сберечь Скловенский, а у Есугея лошадей вдоволь, да и кровушки поди в есеники да в круглице попил досыта. Сыщет, где зимовать, а сгинет, так и леший с ним. Мстислав на мгновение смолк и вытер со лба, выступившую от жаркого спора испарину. Сказано, не ходить булгарам по земле вышеградской, как по своей. Значит, так тому и быть. А ежели спорить удумаешь. Да куда мне? Я махнул рукой. У тебя своя правда, княже, у Исугея своя. Вам поговорить бы, хоть с вечем, хоть без. А не пойду. Мстислав хлопнул себя по бедрам. И не проси даже, не пойду. Чего боишься, княже? Думаешь, обманет Ясугей, да голову срубит? Того пужаться нечего. Уже беззлобно отозвался Мстислав. Голов у нас хватает, есть кому дружину вести. Помру, Ратибор останется, да вышатич, Да и ты, Ярл, тоже в родном деле разумеешь. Другого боюсь. Чего тогда? А того, что больно Ясугей твой языкастый проворчал Мстислав. «Вон, ты сам мужик умный, а повидался с ним раз, так уже с булгарами разве что не лобызаться хочешь. А ну и меня заболтает. Как потом дружину супротив него в бой вести? А надо, Ярл, и никак тут иначе». Да уж, оказывается, даже у запредельной воли есть свой предел возможностей. Князь уперся намертво, и переубедить его не получалось от слова совсем. — Его нет, а Есугея. Дело твое, княже, — вздохнул я. — Но ежели так, дозволь хотя бы... — Не дозволю, — отрезал Мстислав. — Знаю, чего задумал, да не пущу. Ускачешь к булгарам, а ежели не вернешься, что я конунгу до да дружини говорить буду? — Вернусь, — я сжал кулаки. — Слова тебе моего мало. — Спорить со мной думал. Мстислав грозно сдвинул брови. «Ежели тебе так, Есугей твой люб, ступай в детинец, да там и сиди, покуда сеча будет, а к булгарам ехать не смей!» «Что я тебе, девица красная, в избе сидеть?» Я опустил голову. «Скажешь, биться пойду, хоть с Есугеем, хоть с самим чертом!» «То-то же!» — улыбнулся Мстислав. «Теперь верю. Да все ли готово у стен твоих, ярл?» «Все да не все!» Я оглянулся в сторону уже розовеющего горизонта и взялся за ремешок, крепивший доспехи. «Есть еще дело одно малое!» «Это какое?» «Снимай латы, княже!» Я стянул и бросил на землю пластинчатый нагрудник. «Довели шлем свой подать! И коня!»